Глава пятнадцатая. На то воля Господня. И если в предыдущей главе на события, происходившие во время экспедиции к Антарктиде, мы смотрели отчасти через воспоминания сотрудника Ананербе Олафа фон Вайтзекера, пересказанной фон Кранцем, то на сей раз предлагаю посмотреть глазами другого сотрудника, того же секретного института Отто фон Дитриха, руководителя межведомственной группы «С», который с середины 30-х и до конца 40-х годов не единожды будет участвовать в таинственных экспедициях к Южному континенту. Припоминаю некоторые подробности, о которых рассказывал Олег Грейк. Кроме надводных кораблей в антарктическом походе участвовали и подводные лодки, по крайней мере, одна точно. командиром ее был капитан капитан второго ранга, Хайнц Шеффер, тот самый, чье имя получит известность в 1945 году, когда его подлодка окажется у берегов Аргентины. На борту субмарины, следующий в Антарктиду, находился Эдитрих. Возможно, лодки вышли из киля только после того, как пришла радиограмма от капитана Ритчера об обнаружении гротов и пещер береговом подбрюшье Антарктиды которые необходимо было исследовать. Возможно, того, кто носил оперативный псевдоним Дитрих, тогда уже звали Аренс. Среди членов экипажа были и другие сотрудники анна нерби в том числе выдающийся нейрохирург XX века доктор Эпст. Наряду с доктором Эпстом Дитрих Аренс занимался наукой в секретных лабораториях института. Среди его приоритетов генетика, антропология, гипноз. Кроме того, он имел свои научные отделения и лаборатории в разных странах мира, от Германии до океани. На подходе к континенту подлодка получила удар по правому борту, хотя никаких видимых помех и причин для столкновений не было. В этот момент Дитрих закрыл за собой крышку отсека и оказался на центральном посту, где встретился с командиром корабля. Скажите, доктор, как вы объясните удар? Очевидно, мы не очень желанные гости в Антарктиде, фрегатным капитан, потому и такая встреча. А если серьезно, то надо бы всплыть, спустить водолаза и многое объясниться. Доктор, вы были моряком? Нет, но смотреться для моряка никогда не мешает. Но если вы, Хайнц, обращаетесь ко мне к специалисту, то я не вижу пока никакой опасности за исключением некоторых особенностей, кажущихся на первый взгляд аномалией. — Командир, у нас у каждого свои задачи. Полагаю, вам следует спокойно вести свой корабль к берегу королевы Мат. — В новую швабию, доктор. Да, — Да-да, конечно, но это для офицера гестапо. Дитрих вернулся в свою тесную каюту, где увидел оставленного им незадолго перед тем одного доктора Эпста в смятенном ужасном состоянии. С помощью точечного массажа, хорошо отработанными привычными движениями пальпирования, он возвратил Эпста из состояния прострации. Тот, в свою очередь, рассказал, что как только за дитрихом закрылась дверь, он тут же ощутил сильное сердцебиение, боль в висках и кратковременный обморок. А, придя в себя, вдруг обнаружил, что... Вместо переборки прочного корпуса лодки видит мягко освещенную, никогда ранее незнаемую, но все же показавшуюся ему знакомой, комнату. А когда в правом дальнем углу из пола выдвинулся светящийся диаметром до десяти сантиметров столбик, Эпст отчетливо услышал, — Проходите, наш модуль готов вас принять. Напряжение доктора Эпста достигло столь высокого предела, что он, практик, знавший о человеческом мозге многие-многие тайны, поражался тому, как же его мозг все это непонятно и выдерживает. От бессилия Эпст буквально опустился на койку. В это мгновение и вернулся Дитрих. Рассказ коллеги, ставшего очевидцем аномального, совершенно немыслимого, непонимаемого человеческой психикой явления, его словно бы не удивил. Вот он же точно знал, что может их ожидать. Эпст, вы понимаете, что увиденное вами — действительность? Вы — блестящий нейрохирург. Вы сделали великое множество операций на мозге, как удачных, так и не очень. Что-то вживляли, что-то удаляли. Вы даже делали из людей робота-человеков, способных бесстрашно выполнять любые приказы. Вы хирург. Вы резали. Но, как коллега, замечу, что мозг хомо-сапиенса нуждается не в скальпеле, а в познании, в расширении его возможностей. Они практически бесконечны, как вселенная. Но, дорогой Дитрих, почему увиденное, как бы это сказать, досталось мне, а не вам? Надо полагать, еще все впереди. Когда члены экипажа подводной лодки, те, кому дано будет это сделать, обследуют глубокие пространства таинственных пещер, фон Дитрих скажет доктору Эпсту. Для многих то, что мы нашли обычная пещера, природный тайник во льду, а для меня это вход не в ледяной панцирь Антарктиды, а проход, тоннель, путь в иное измерение. Я знаю, что, освоив его, можно оказаться в Крыму. Тибете, вне земли. Одних в таких путешествиях ждет освоение неизведанного, других — исчезновение. И то, и другое нам, живущим на земле, весьма и весьма необходимо для познания вселенского мира. Я отказываюсь вас понимать, доктор Титрих, но ведь это вы, а не я, вместо переборки лодки, видели зал или комнату. Это вас кто-то куда-то приглашал? а может «У вас что-то с головой, дорогой нейрохирург?» «Убедили, коллега?» Как известно, первая экспедиция провела на земле королевы МОД геодезические мероприятия и заложила фундамент для строительства военной, военно-морской и военно-воздушной баз Германии в Антарктиде. В рамках научных исследований доктор Эпст оставил на будущей базе своих питомцев с удаленным геном страха. тогда его называли гипофизом страха. Тогда ни эпст ни его коллеги, ни члены экипажей подводной лодки не подозревали, что произойдет с усовершенствованными людьми, пациентами нейрохирурга. Скорее всего, многие члены экспедиции не сомневались в их скорой гибели. Предпоследним, спускаясь по скоб трапу в лодку, Дитрих озабоченно спросил командира, — Как вы думаете, что с ними будет? — Погибнут, доктор. А если нет, то воля господня. Весной 1939 года экспедиция благополучно возвратилась в скиль и Отто фон Дитрих продолжил свою работу в анне